Глава 8. Возвращение в реальность. Представьте, 1997 год приближается окончание моей учебы на факультете социальной работы Нью-Йоркского университета. Прилежно работая над своими навыками управления границами, я была очень близка к тому, чтобы стать хозяйкой своих границ. На самом деле я уже считала себя таковой. «Я сообщала о своих предпочтениях и желаниях всем друзьям. Я отказывалась делить счет в баре на всех, когда не пила спиртное. Я искусно остановила непрерывный поток советов, которые одна из моих лучших подруг обычно давала. Я люблю тебя, Дженни, но мне просто нужно, чтобы меня кто-то выслушал. Это стало основой для более глубоких и приятных дружеских отношений и гораздо большего самоуважения». Едва начав практику как психоаналитик, я составила упреждающее соглашение с клиентами, где были четко прописаны мои правила взаимодействия, включая политику оплаты и отмены сеансов. Я заранее и спокойно говорила клиентам, что они должны уведомить меня за 24 часа или полностью оплатить отмененный сеанс. Проактивная забота о соблюдении своих границ давала мне возможность избегать ситуаций, не отвечавших моим интересам и интересам моих клиентов и близких. В целом, я училась на ошибках и чувствовала уверенность и надежду на то, что жизнь будет проходить на моих условиях. В душе я самостоятельный, независимый Овен, и если вы хоть что-то знаете об астрологии, то можете представить, насколько раскрепощенной я себя чувствовала пока не перестала. Одно домашнее задание от моего психоаналитика и мое ощущение расширенных возможностей испарилось. Я столкнулась с эпицентром своих неупорядоченных границ. Что за задание? Честно поговорить с отцом. Коса нашла на камень. Два шага вперед, один назад. Фаза возвращения в реальность на пути к мастерству в управлении границами очень распространена. Я наблюдаю ее у клиенток и студентов снова и снова. Постепенно они улучшают свои границы, они начинают выражать простые просьбы клиентам, друзьям и любовникам. Как только они начинают действовать, даже малейшие предпочтения или желания становятся важными, чтобы их выразить. Лазанье вместо гамбургеров. Холодное сердце 2, а не крепкий орешек три. Уйти с мероприятия пораньше, вместо того, чтобы считать секунды, пока компания не решит разойтись. И так далее. Медленно, но верно, их мир засиял бесконечными возможностями, открывающимися перед хозяйками своих границ. Да-да, стать хозяйкой своих границ это здорово. А затем... Они сталкиваются с препятствием, которое кажется непреодолимым, кирпичной стеной, если хотите. Это нормально. В дополнение к промежуточному этапу, о котором вы узнали в главе 6, каждый новый уровень навыков управления границами таит свой мини-промежуток. Делаем два шага вперед и один назад. Это происходит не каждый раз, когда вы добиваетесь прогресса, но если происходит, и можете быть уверены, так и будет, ваш энтузиазм исчезает. На чистоту. Промежуток — этап на пути превращения в хозяйку своих границ, когда сопротивление новым действиям может возникнуть внезапно, даже если всю работу выполняете вы. Это может показаться отступлением, но это не поражение. Не сдавайтесь. Пожалуйста, не воспринимайте отступление как неудачу. Вы потратили слишком много времени, чтобы вернуться к старым привычкам. Рецидив, часть выздоровления, фраза, обычно употребляемая при лечении от зависимости, а также концепция, применимая и к вашему превращению в хозяйку своих границ. Так что не сдавайтесь, когда ваши подающие надежды, и навыки наталкиваются на лежачего полицейского. По правде говоря, легче быть хозяйкой границ с теми, кто вам не слишком близок. По мере того, как вы становитесь увереннее в себе, вероятность, что вас спровоцируют, скажем, какие-то слова вашего тренера йоги или проходящего мимо незнакомца, становится меньше. Но можно ожидать, что старые поведенческие паттерны проявятся, когда вы начнете напрягать растущие граничные мышцы с теми, с кем вы находились дольше всего семьей, в которой вы родились. И как только вы подойдете к серьезному испытанию, то будете принимать его близко к сердцу. Лучший способ проиллюстрировать эту часть процесса ⁇ моя глубокая личная история. Когда я заканчивала учебу на Серебряном факультете социальной работы Нью-Йоркского университета, я уже казалась себе настоящей хозяйкой своих границ, пока не упомянула в разговоре со своим терапевтом, что не хочу приглашать отца на выпускной. «Не вижу смысла», — уверенно сказала я. Мой психоаналитик спросила, «Терри, почему ты не видишь смысла?» Как мы теперь уже знаем, от старых привычек трудно избавиться. Когда она задала мне прямой вопрос, я даже глазом не моргнула. «Поверьте, он не придет», — решительно сказала я. «Он презирает Манхэттен». Честно говоря, ее вопрос напугал меня. Или, точнее, моего внутреннего ребенка, который все еще, по-видимому, боялся быть отвергнутым отцом. На чистоту. Внутренний ребенок — та наша часть, которая застряла в прошлом, все еще ожидая реакции, пережитой в детстве. «Ладно», — сказала она на мгновение, задумавшись, потом добавила, «но независимо от того, что думает он, ты хочешь пригласить его?» Я снова ответила, не задумываясь. «Ну, конечно, естественно, он мой отец». В глубине души я действительно хотела, чтобы отец разделил со мной это важное достижение. Учитывая жертвы, которые я принесла, и страхи, которые преодолела, чтобы совершить этот важный рывок, «Я очень гордилась собой. По мере приближения выпускного я все больше хотела, чтобы он тоже мной гордился». В воздухе витал вопрос на миллион долларов. Почему я не пригласила его на такое важное для меня событие? Мой врач посмотрела мне прямо в глаза и сказала, «Терри, твое исцеление — результат решимости просить о том, чего ты действительно хочешь, независимо от другого человека». Если ты его пригласишь, значит, уважаешь себя настоящую, и это не связано с тем, примет он приглашение или нет. Оглядываясь назад, я понимаю, что это был решающий момент для меня. Ее ответ полностью изменил мое понимание границ. Я поняла, что пригласить его — еще один способ проявить уважение к себе и своей истинной сущности. Речь шла не о том, чтобы контролировать его реакцию, а о том, чтобы набраться смелости и заявить отцу о своем взрослом «я». У вас тоже может случиться сдвиг в мышлении по мере того, как вы решаете самые сложные задачи, связанные с границами. Обычно вы понимаете, когда молчать уже нельзя. Вы чувствуете это нутром. Ваши шансы на успех резко возрастают, когда вы понимаете. Все, что вы собираетесь сказать или сделать, только про вас. Разрыв цепей, высокофункциональной созависимости и неупорядоченных границ требует твердости воли. Здесь вам нужно заручиться храбростью, поскольку вы можете напороться на мощные пограничные бомбы. Пограничные бомбы. Когда вы развиваете навыки, старайтесь не наступить на пограничные бомбы – Формы самосаботажа, которые сводят на нет все ваши усилия по созданию, поддержанию и укреплению здоровых границ. Основные из них – тройной удар, обвинение, стыд, вина, унаследованное отсутствие границ, реверс границ и синдром жертвы мученика. Пограничные бомбы могут появиться в любой момент вашего пути к состоянию хозяйки своих границ. Но по мере того, как вы все больше применяете новые знания на практике, пограничные бомбы попадаются чаще. Если вы изучите их суть, это поможет вам заметить их и быть готовой к ним. Пограничная бомба номер один. Тройной удар. Обвинение, стыд, вина. «Обвинение, стыд и вина» — У вас мурашки по коже от этих слов. Все эти эмоции неприятны. Когда речь заходит о кривой вашего обучения мастерству управления границами, они еще и контрпродуктивны и усложняют ситуацию. Они подрывают вашу способность проводить здоровые границы. Обвинение, стыд и вина ⁇ следствие страха. Они усиливают защитную реакцию, подрывают самоуважение и самооценку. Они очень распространены, и в них сложно ориентироваться. Нам не нужны лишние неприятности или наказания, поэтому мы отвлекаемся и рассуждаем на отвлеченные темы вместо того, чтобы вести конструктивный диалог. Но рассуждения не позволяют нам слушать с намерением понять. Как слушать, когда вы просто пытаетесь опровергнуть мнение собеседника своими аргументами? Может показаться, что если вы настоите на своей правоте, это защитит вас от обвинений, стыда и вины. Но на самом деле это лишает вас шансов на продуктивный разговор. Кстати, подавление этих неприятных чувств будет означать только то, что в какой-то момент вам придется вернуться в свой подвал с ведром ядреного чистящего средства. На чистоту. Когда дело дойдет до практики, и вы начнете менять свои границы, вы, вероятно, столкнетесь со страхом предвосхищения. Важно помнить, что вы все равно можете предпочесть высказаться честно. Обвинение обычно указывает на особую чувствительность к страху осуждения. Когда вы обвиняете других, на них ложится груз ответственности, по крайней мере, в ваших мыслях. Когда же вы по привычке вините себя, то вы упускаете из виду того, кто обвинил вас, что создает иллюзию контроля. Страх осуждения может указывать на укоренившееся чувство стыда, глубокую уверенность в том, что с вами что-то изначально не так. Стыд, как и зависть, неприятный вы можете даже не осознавать, что это один из ящиков в вашем подвале. Неизученный и неизолеченный, он будет продолжать вредить вашей самооценке. Многие люди не понимают разницы между стыдом и виной, поэтому поясню. Чувство вины, когда вам кажется, будто вы сделали что-то не так, а стыд, когда вам кажется, что вы неправы как человек. Стыд обычно проистекает из детского опыта. Хотя большинство из нас в тот период случалось испытывать стыд, стойкий стыд во взрослом возрасте обычно возникает из-за хронического насилия или пренебрежения в прошлом. Он кажется безнадежным, как будто с вами что-то в корне не так, и это нельзя исправить. А вот здоровое чувство вины может побудить нас к позитивным действиям и самокоррекции. У него такой потенциал искупления, каким стыд похвастаться не может. Если вы чувствуете себя виноватой, то можете исправить ситуацию, извиниться или взять на себя ответственность за свои действия, повысив самооценку. Мы все совершаем ошибки, и когда мы берем на себя ответственность за них, то отчасти освобождаемся. Нездоровое или токсичное чувство вины — совсем другое дело. Оно связано с нарушением внутренних границ, например, с принятием на себя вины за чувства или ситуации других, которые вы не можете контролировать. Это привычно для тех, кто вырос в неблагополучной семье или в обстановке без четких правил, где дети чувствуют себя ответственными за все. Они думают, если папа злится, это моя вина, а значит, я плохой. Как вы понимаете, болезненные переживания укореняются и удерживают нас в режиме выживания, а это утомительно. Вернемся к вам. Признайте тройной удар обвинения стыда вины. Когда вы вините себя, стыдите или постоянно чувствуете вину, это отличная возможность залечить старые раны. Как любит говорить эксперт по энергетической медицине и моя лучшая подруга Лара Риджо, если что-то расстроилось, это возможность. Ключ к тому, чтобы в полной мере воспользоваться ею, сначала понять, когда вы оказались в болоте обвинения стыда вины. Подумайте над следующими вопросами. Вы замечаете, как переживаете из-за того, что вовсе не в вашей власти, хотя вы никак не несете ответственности за происходящее. Регулярно ли у вас в голове возникают негативные комментарии о себе, вроде «я плохой человек», «обманщица», «эгоистка» или «не заслуживаю любви»? Ищите ли вы временного облегчения от нежелательных чувств стыда, обвинения и вины, заглушая их чем-то — едой, алкоголем, наркотиками, сексом и так далее?» Вот несколько вариантов поведения, на которые следует обратить внимание. Все они дают возможность понять, что у вас есть эмоционально заряженный материал, требующий проработки. Проявите любопытство и используйте методы 3R и три вопроса, чтобы выявить переживания из прошлого, которые лежат в основе ваших проблем. Стыд изолирует и отделяет нас от других. Социолог Брене Браун, эксперт по проблемам стыда и уязвимости, говорит, что стыд сидит на водительском месте вашей жизни благодаря трем факторам — секретности, молчанию и осуждению. Как избавиться от них? С помощью понимания и сочувствия, помогающих укрепить связь с близкими, придающих мужество и повышающих сострадание. Поэтому, как только вы почувствуете стыд или ядовитое чувство вины, напишите об этом умеющей сопереживать подруге. Поговорите с ней и начните практиковать эмпатию к себе. Пограничная бомба номер два. Унаследованное отсутствие границ. Многие мои клиентки глубоко убеждены, Они должны предлагать то, чего они на самом деле не хотят, например, сугубо личную информацию или секс на первом свидании. Слишком раскрываясь перед тем, с кем они только познакомились или чересчур быстро вступая в интимную близость только потому, что кто-то заплатил за ужин и, возможно, решил, что вправе рассчитывать на секс, вы можете испытать ощущение вроде «лучше бы я этого не делала». Такая уязвимость говорит и о неупорядоченных границах. Когда слишком рано вступать в интимную близость? Это ваше личное дело. Все может зависеть от того, какой опыт вы хотите получить. Но большинство моих клиенток обращаются за терапией не потому, что им нужно действовать, а потому что они хотят устойчивой эмоциональной связи. Одни женщины предпочитают подождать несколько месяцев, прежде чем решиться на секс. Другие так подчинены желаниям другого человека, что даже не знают, как им больше нравится. Они только не хотят, чтобы их отвергли. Раскрытие личной информации тоже исключительно ваше решение. Например, как-то на одном из моих онлайн-курсов женщина спросила, когда ей нужно рассказать любимому, что отец-алкоголик изнасиловал ее в детстве. Это был хороший вопрос, но по тревожным ноткам в ее электронном письме я поняла, что она не просто спрашивает о подходящем сроке. Скорее всего, она чувствовала, что с ней что-то не так от природы, и что этот человек имеет право знать. Я предложила ей объяснить, почему она чувствует, что должна признаться в своих детских травмах почти незнакомому человеку, у которого, несомненно, есть свой подвал, полный мусора. для тех, Кем больше движет стыд, как правило, признание — это скрытые маневры, позволяющие достать что-то неприятное и потенциально ускорить конец отношений, чего они подсознательно ожидают. Если все закончится плохо, лучше с этим решить пораньше, верно? Если избежать отказа в будущем, возникнет иллюзия контроля. Возможно, вы раньше чувствовали себя бессильной в сложной или травмирующей жизненной ситуации, а теперь можете притормозить, чтобы не рисковать, по вашему мнению, стать уязвимой на самом деле. Привет, вторичная выгода. На чистоту. Вторичная выгода — скрытая выгода от пребывания в дисфункциональной ситуации или ее создания. Противоедем от безграничного похмелья становится добровольная уязвимость, проницательность и внимательность к тому, как вы делитесь своим телом, эмоциями, историей и собой с другими. Некоторым помогает ее проявить воздержание от алкоголя или умеренное его употребление. Труднее молчать о тяжелом судебном процессе или своей разрушенной семье, когда вы опрокидываете в себя текилу рюмка за рюмкой. В случае физической близости добровольная уязвимость в форме выраженного согласия или несогласия особенно важна, если вам трудно перестать угождать людям или вас в детстве учили подчинять свои желания и потребности желаниям значимых взрослых. Это может быть болезненный повторяющийся паттерн. Неудивительно, что он даст о себе знать, когда вы начнете применять свои знания на практике. Вы не можете изменить свое прошлое, но кое-что сделать способны. Признать, что ваши детские раны — не ваша вина. Вы не заслужили ничего плохого из того, что пережили. Будьте бдительны и обращайте внимание на то, как проявляются знакомые паттерны, чтобы положить им конец раз и навсегда. Научиться лучше различать их можно с помощью проактивного плана границ. Слушай главу седьмую чтобы регулировать ожидания и отсеивать женихов, до да кого угодно, чьи планы не совпадают с вашими. Короткий и потенциально неудобный разговор может избавить вас от нескольких недель, месяцев или жизни бардака. Чем чаще вы проявляете добровольную уязвимость, тем больше у вас ясности в выборе вариантов, имеющихся в вашем распоряжении. Пограничная бомба номер три. Реверс границ. Придерживаться установленных границ не просто если вы привыкаете к морской качке. Допустим, вы даете понять своему руководителю, что вам нужна компенсация за сверхурочную работу, и вы не хотите, чтобы вами затыкали все дырки. На вашей стороне закон, отдел кадров компании, и, главное, ваша уверенность в том, что вы можете сделать конкретные шаги, чтобы сберечь время, силы и собственное достоинство. Но как только вы открываете рот, вам тут же хочется замолчать. Знакомо? Это пример реверса границ. Да, страшно говорить, если вы не привыкли. Понятно. Но знайте, что вам, взрослый, не страшно. Вы, взрослые, не чувствуете необходимости отказаться от усилий, направленных на то, чтобы жить полной и самостоятельной жизнью в попытке сохранить мир. Это ребенок внутри вас говорит все в порядке». Я не это имела в виду, я могу по-прежнему работать сверхурочно, без компенсации. Так случается постоянно. Как мы уже обсуждали, когда в пятилетнем возрасте вы начинаете командовать всеми, ваше умение — устанавливать границы под угрозой. Страх быть честным может показаться внутреннему ребенку угрозой жизни. Но, как мы говорили в главе 5, «сейчас не тогда». Предугадывание дискомфорта поможет вам справиться с порывом поступить в соответствии со своими чувствами в момент реверса границ. Если вы отказываетесь устанавливать границы из-за беспокойства или тревоги, рекомендую взять на вооружение правило 48 часов. Подождите два дня, прежде чем отменить границу. По истечении этого периода крайне маловероятно, что вы захотите все отыграть назад. Когда вы научитесь противостоять своему дискомфорту из-за неизвестности, а это просто другой взгляд на ту же проблему, вы обнаружите, что люди в вашей жизни на самом деле гибче, чем вы думаете. И вы тоже не такая уж хрупкая, дорогая. Вы наверняка увидите, что мрачный сценарий вашего внутреннего ребенка относительно текущей ситуации преувеличен. Когда вы это поймете, вам будет легче противостоять панике. Исключение — ужасный разрушитель границ почувствует ваши колебания и сделает все, чтобы преодолеть ваше шаткое «нет». Мы рассмотрим это в следующей главе. На чистоту. Когда вы проводите границы, вы не можете диктовать другому человеку, как ему реагировать. Говорите «все равно». Вы всегда можете ощущать дискомфорт, неодобрение или сопротивление других, но сосредоточиться на своей, а не на их стороне улицы. Даже после того, как вы достигнете мастерства в управлении границами, откровенные разговоры могут быть вам не по душе. Это нормально. Со временем, при наличии практики и последовательности, ваше беспокойство снизится, импульс к реверсу границ уйдет в прошлое, действия, которые подходят именно вам, станут вашей новой нормой. Изменив свое отношение к границам коренным образом, определив, что приемлемо, а что нет, вы уже не будете испытывать желание отменить их, как раньше. Надо продолжать в этом духе. Пограничная бомба номер 4. Синдром жертвы мученика. Когда мы чувствуем себя жертвами, мы беспомощны. Мы считаем, что то, чего мы хотим, не важно, и наши действия ничего не изменят. Мученичество — брат-близнец жертвенности. Чувствуя себя мучениками, мы тоже ощущаем бессилие, но обычно ведем счет. Мы уступаем, молчим, а потом втайне негодуем, будто другие нам что-то должны. Синдром жертвы-мученика в части жертвы случился и со мной, когда я готовилась пригласить отца на выпускной. Из-за того, что я была полна решимости, я точно не отождествляла себя со словом «жертва», но поняла, что чувство, которое отвергает мой отец, граничит с жертвенностью. Я даже не подумала пригласить его, поскольку была уверена, что он все равно не приедет. На чистоту. Пограничные бомбы – формы саботажа, которые сводят на нет все ваши усилия по созданию, поддержанию и укреплению здоровых границ. Они включают тройной удар, обвинение, стыд, вина, унаследованное отсутствие границ, реверс границ и синдром жертвы-мученика. Мой психоаналитик помогла мне понять, что я тоскую по ситуации папа и маленькая девочка с теплыми и нечеткими словами одобрения но утверждения вроде «ты зеница моего ока», за которыми следовали объятия и поцелуи, не имели ничего общего с тем, как мой отец выказывал свою любовь. Врач посоветовала мне проверить, смогу ли я почувствовать себя любимой, когда он проявляет любовь так, как может. Я задумалась. Он заплатил за мое обучение на бакалавриате, купил мне подержанную машину и всегда кричал «Пристегнись!», когда я уезжала домой после визита к нему. Вот это да! Я поняла, что мне не приходило в голову смотреть на выполнение им своего долга сквозь призму любви. Мне его действия казались скорее исполнением обязательств. Поскольку я хотела, чтобы он любил меня специфически и выразительно, я настраивала себя на разочарование и уныние, еще больше укрепляя веру в то, что он на самом деле меня не любит. Если отвлечься от того, что кто-то проявляет к нам чувства не так, как мы хотим, мы расширим свой кругозор за пределы нашей ограничивающей истории. Это дает шанс появиться чему-то лучшему. Конечно, я не предлагаю принимать все, что человек способен вам дать, не заявляя о своих потребностях, предпочтениях, желаниях и красных линиях. Я имею в виду, что не все точки зрения нам во благо. Изменение точки зрения на отца помогло мне частично избавиться от бессилия и страха, связанных с перспективой пригласить его на выпускной». Чем больше я и мой психоаналитик говорили об этом, тем больше я осознавала, насколько неправильно поняла свои возможности в этой ситуации. А именно, варианты были. Поначалу я думала, что единственным ценным результатом будет его согласие прийти на мой выпускной. Без этого я была бессильна получить желаемое. Психоаналитик помогла мне понять, что на самом деле очень важно быть услышанным, увиденным, В идеале понятым. Забудем о танце папы и дочери. Оказывается, все это время я хотела, чтобы меня услышали, увидели и поняли. Если у вас синдром жертвы-мученика, вы можете вести счет «Привет, мученик!» или утверждаться в собственном бессилии «Жертва!». Но лекарство здесь одно — Готовность взглянуть на свою жизнь и выбор с новой точки зрения и действовать так, как будет лучше для вас. Например, то, что мой отец не выражал свою любовь так, как я хотела, не означало, что он не любил меня. Более широкий взгляд на наши отношения и жизнь открывает бесконечные возможности в этом мире. Обладая честностью, повышенной самооценкой и готовностью взять на себя ответственность за свои потребности, вы можете успешно перейти от беспомощности к расширению своих прав и возможностей. Искренность. Как только я прояснила для себя всевозможные пограничные бомбы, психоаналитик дала мне домашнее задание. Приближался мой ежегодный визит во Флориду к отцу. Я должна была пригласить его на свой выпускной. Честно говоря, иначе я бы, наверное, не стала доводить дело до конца. Наличие конкретного задания было для меня вызовом, неудача не вариант уверенность врача, что мое исцеление в том, чтобы попросить, стала аффирмацией, которую я повторяла, пока не поверила. Было облегчением узнать, что я несу ответственность только за свои слова и действия. Вот и все. Во время наших встреч мы ходили на гаражные распродажи, гуляли по пляжу и болтали за ужином из морепродуктов. Когда он спросил о моих планах по окончании учебы, я могла бы выразить свою просьбу, но я этого не сделала. Я была уверена, что исцеление состоит в просьбе, но нервничала. «Сколько бы подготовительные работы вы ни проделали, как бы ясно не понимали ситуацию и какой бы проактивный план ни составили, это не означает, что вы не будете нервничать. К тому времени, как он вез меня в аэропорт, я сильно вспотела. Я должна была попросить и как можно скорее. Я бы подвела себя, если бы не сделала этого. Пришлось действовать». «Папа, у меня к тебе вопрос», — сказала я, бросив нервный взгляд в его сторону. «Да», — сказал он, не отрывая глаз от дороги. «Что случилось, Тер? Я отложила для тебя билет на выпускной, если ты сможешь приехать». Произнеся эти слова, я выдохнула. Некоторое время он молчал, а затем смущенно сказал «не могу». Даже для редкого уикенда это было слишком. Годы его поездок в город и за город оставили свой след». Он ненавидел хаос, толпу, бешеный темп и все остальное. Я ответила, да, понимаю. А вот и вина, ответил он. В этот момент я могла проанализировать, почему он так сказал. Ни дня в нашей жизни я его не винила. А главное, я действительно понимала его. Вместо этого я сказала, никакой вины, папа. Я согласна с тем, что это слишком для тебя, но я хочу, чтобы ты знал, что никто не сможет заменить тебя в моей жизни. Ты мой единственный папа, и мне важно, чтобы мы не теряли связь друг с другом». «Ух ты!» — подумала я, когда произнесла эти слова. Я совершила трудный поступок, и он воодушевил меня пойти еще дальше. Мне было так легко. Мой отец говорил мало, но когда мы обнялись на прощание — Он не убирал руки чуть дольше обычного. После многих лет утаивания правды я, наконец, поняла, честное высказывание желаний, предпочтений и ограничений изменило и мой рисунок границ в отношении с другими, и то, как я отношусь к себе и воспринимаю себя. А это изменило мою жизнь. «Пара слов о слове «нет». Как мы уже говорили, очень важно уважать границы других. Пожалуйста, воздержитесь от написания целой истории о том, почему они провели эту границу. Я ему наверняка не нравлюсь и так далее. Когда мы учимся эффективно общаться через процесс овладения мастерством границ, мы получаем ответы на вопросы при помощи слов, вместо того, чтобы заполнять пробелы нашими глубочайшими страхами. Самое четкое «нет» в своей жизни я услышала от своей подруги Элизабет. Я пригласила ее со мной в отпуск в Гватемалу. Она ответила, «Это не для меня. Терпеть не могу Гватемалу. В жару мне нехорошо». Ее честный ответ был воодушевляющим, ясным, прямым и уверенным. Ни в одном слове электронного письма я не почувствовала, что она беспокоится о том, как я восприму ее отказ. Мои эмоции и реакции не входили в зону ее ответственности, и тут нужно отметить кое-что важное. Когда мы не высказываемся прямо и честно, мы часто подсознательно делаем работу за тех, с кем общаемся. Если вы активно извиняетесь или объясняетесь, когда говорите «нет», вы не доносите свою мысль четко, прямо и уверенно. Вы отправляете посыл «я чувствую себя виноватой», говоря «нет» и считаю, что мое «нет» заденет и твои чувства и испортит наши отношения. Пытаясь быть хорошей, вы, возможно, обременяете другого человека, которому может показаться, будто он должен теперь успокаивать вас из-за того, что вы сказали «нет». Так хозяйки границ себя не ведут, солнышко. Нам с Элизабет не пришлось тратить время на бессмысленные разговоры. Я ответила ей «Ха-ха, я тебя поняла, сестренка, вот и все. Когда вы можете четко сказать и спокойно услышать «нет», вы черпаете массу дополнительной энергии и внимания для того, на что действительно хотите ответить «да». Вернемся к вам. Нужно принимать и уважать слово «нет». Тем, у кого есть ВФС, кто склонен угождать и чрезмерно уступать, чужое «нет» или твердая граница кажется личной неприязнью. Ответьте на следующие вопросы, чтобы понять, насколько хорошо вы принимаете и уважаете чужое «нет». Когда кто-то отказывается от вашей просьбы или предложения, чувствуете ли вы себя обиженной, отвергнутой, злит ли это вас? Вы раздражаетесь или расстраиваетесь, если ваш совет проигнорировали? Выражаете ли вы свою обиду или разочарование косвенными жестами, взглядами в сторону, тяжелыми вздохами и так далее? Или холодными фразами, например, «Ладно, извини, что побеспокоило». Ваши ответы дадут ценную информацию о том, на чем нужно сосредоточить внимание. Помните, путь настоящей хозяйки границ всегда прогресс, но не совершенство. Научиться получать отказ и уважать ограничения и предпочтения других — еще один шаг к тому, чтобы стать хозяйкой своих границ, которые вырождены. Оплакиваем мечту. Последняя и, возможно, самая острая часть воплощения изученных нами приемов для многих труднее всего — позволить себе скорбеть. Когда ваша воля окрепнет, это вызовет сильные эмоции. Одна из моих клиенток, Джордан, рассказала, что чувствовала, когда честно высказала все своей матери после долгих лет уступок. Много лет Джордан считала, что потребности ее матери превыше всего. Джордан всегда ездила на встречу с ней, выкладывалась на ее день рождения и почти всегда была готова сделать, что нужно. На сеансах терапии она проработала годы накопившейся обиды и обрела свой голос. Когда Джордан наконец сказала матери, что хотела бы большей взаимности в их отношениях, мать согласилась сотрудничать. С этого момента их отношения значительно улучшились, и мать начала спрашивать у нее мнение, прежде чем рассуждать о том, как дочь впишется в ее планы. Однако, высказавшись, Джордан вернулась домой и начала плакать, и это ее удивило. Когда мы на сеансах распаковывали ее горе, она сказала, что оплакивает годы, когда отказывалась от своего «я», полагая, что если сможет отдать себя матери в достаточной степени, то будет достойна любви. Не буду врать. На этом этапе вы можете столкнуться с похожими чувствами. Вы можете начать горевать обо всем, что вы надеялись осуществить титаническими усилиями, стремясь сделать счастливыми и довольными всех. Это важная часть того, чтобы вернуться в реальность и окончательно принять себя. Так что не позволяйте никому, в том числе себе, гиперпозитивно игнорировать эту крайне важную часть вашего эмоционального процесса. Трезвый анализ своего поведения в прошлом и желание знать тогда то, что знаете сейчас, широкая дорога к еще большей уверенности в себе — Это может принимать разные формы. Отношения, которые вы должны были прекратить раньше или не начинать, чье-то отвратительное поведение, с которым вы должны меньше мириться, или реакции, основанные на страхе, которые вами двигали и о которых вы теперь сожалеете. Время — самая ценная монета, поэтому есть справедливость в том, чтобы позволить себе погрустить из-за множества упущенных возможностей уважение к своей правде и своему прошлому опыту, проявление любви к себе и обязательное упражнение для получения законного статуса хозяйки своих границ. Есть еще один слой скорби по детству, которого мы, возможно, хотели, но которого не было. Как я желала другого отца, вы, вероятно, хотели, чтобы один или оба ваших родителя были более развитыми или имели больше возможностей. Для того, чтобы скорректировать эти переживания, нужно сделать приоритетными свои чувства и начать по-настоящему заботиться о себе сейчас. Думайте об этом как о шансе возродить себя и обеспечить постоянную заботу и поддержку, которых вы заслуживаете. Так мы становимся хорошими, здоровыми, настоящими родителями, каких у нас самих, возможно, не было. Что бы ни случилось, позвольте своим чувствам просто быть. Так ваши эмоции не застрянут в вас, вы только что вычистили этот подвал. Скорбь требует большого самосострадания, любви и заботы о себе. Подумайте об этом так. Если лучшая подруга попадет в тяжелую ситуацию, вы посоветуете ей смириться? Или скажете, что ее чувства неправомерны? Надеюсь, что нет. Держу пари, вы, скорее всего, захотите быть рядом, поддерживать ее и помогать выбраться из эмоциональной ямы. Сострадание к себе — та же солидарность, но с собой. Мне нравится сравнение психолога Кристин Неф: В отличие от самокритики, когда вы спрашиваете, достаточно ли вы хороши, самосострадание — это когда вы спрашиваете, что хорошо для вас. Размышляя и отпуская годы бедствий с границами, вы можете захотеть больше двигаться, есть полезную пищу, принимать целевые ванны и многое другое, что поможет исцелить разум, тело и дух. В моем случае приглашение отца на выпускной вызвало сильные эмоции. Твердо решив ценить то, как он проявляет свою любовь, я приняла его таким, каким он был» дав себе возможность ощутить все свои чувства, я признала, что мой страх детский преувеличен и освободилась от ограничивающих убеждений по поводу отца, себя и своей ценности. И тогда я смогла отреагировать с уважением к моим подлинным предпочтениям и чувствам, а также создала возможность для углубления своей связи с отцом. Метод 3 r в действии — распознать, разблокировать, реагировать. На чистоту. Исцеление происходит благодаря смелости просить о том, чего вы действительно хотите, независимо от поведения другого. До того, как мне пришлось применить свои навыки в жизни, я не позволяла себе и мечтать о том, чтобы улучшить наши отношения. Почему-то мне казалось удачным совпадением, что окончание учебы на психоаналитика ознаменовало переход к более здоровой главе в моих внутренних границах. Моя внутренняя работа принесла огромную внешнюю пользу. Отец начал открываться для меня с таких сторон, каких я не ожидала. Он стал присылать мне открытки с сентиментальными надписями просто так. Часто внутри было нацарапано только «люблю, папа». Я помню первую, что пришла по почте. Он никогда раньше не присылал мне открытки без повода, поэтому, когда я увидела конверт, подумала, что это может быть статья о том, какой процент от своего дохода я должна отчислять на его пенсионный счет. Кроме того, мы договорились организовать еженедельные воскресные вечерние видеозвонки, когда в основном я говорила, а он слушал. Но это все же было время, по качеству намного превосходившее все, что я раньше могла себе представить. Я ценила его неуклюжие, милые жесты любви и заботы. У меня не было того, в чем, как мне казалось, я нуждалась, отношений папы и дочери. Но то, что я получила, было настоящим, И намного лучше. И все потому, что я была готова выполнить необходимую работу и не отступать, даже когда этот процесс приносил отрицательный результат или приходилось потеть на флоридской жаре. Через полгода отец умер. И я была рада, что тогда успела донести свою просьбу и сказать ему, как много он для меня значит. Встреча во Флориде оказалась последней. Я благодарна ему и ни о чем не жалею. И вам я тоже желаю оставаться в процессе, делать всю нужную работу и свято верить в себя. Да, вам придется столкнуться с реальностью, иногда не слишком приятной. Надеюсь, вы поймете, какие широкие возможности открываются для настоящей хозяйки своих границ в такие моменты. И все получится. И вы того стоите, милая. Хозяйка границ в действии. Первое. Первое, что пришло на ум. Обращайте внимание на возможности проявить сострадание к ребенку в себе. Попробуйте быстрое, но действенное упражнение. Найдите свое детское фото и поместите его туда, где вы будете часто его видеть, например, на заставку телефона. Каждый раз, когда вы смотрите на фотографию, старайтесь ощутить сострадание к милой маленькой девочке и всему, что она испытала в детстве. Не нужно никого судить. Излучайте чистую любовь. Этот ребенок вы. Она идеальна и заслуживает вашей любви и сострадания. Второе. Копаем глубже. Оплакивайте мечту. Чтобы освободить место для того, что мы создаем сейчас, мы должны отдать должное прошлым разочарованиям и отпустить их. Чтобы расчистить здоровый путь вперед, выполните упражнение плач по мечте», В разделе «Копаем глубже».